«Я — фиела! радостно, празднично сказал голос. «Вы и прямо на реку! Ага, вас ждут!» «Да-да!» — вскричала Маргарита и швырнула трубку не на рычаг, а на кровать. Захлопала в ладоши. В дверь тут кто-то стал ломиться. Маргарита открыла и желтая половая щетка пританцовывая вкатила в спальню. «На реку!» — вскричала Маргарита и, оседла в щетку, вцепившись в густой волос, как в гриву, сделала для пробы круг по комнате. «Батюшки!» — бормотала Маргарита. «Одежонку надо хоть какую-нибудь захватить!» Но щетка рвалась, легаясь в окно, и Маргарита успела вцепиться только в панталоны, которые и увлекла за собой на подоконник. Первое, что бросилось в глаза Маргарите, это фигура Николая Ивановича, который так и не ушел и явно прислушивался к стуку и грохоту, доносящемуся из спальни. Щетка спрыгнула с окна и поднесла Маргариту к изумленному Николаю Ивановичу. Маргарита свистнула весело и с размаху надела розовые панталоны на голову Николаю Ивановичу. Тот... тихо взвизгнул и сел на земь. И Маргарита взвилась над городом, оставив сзади себя освещенный луной сад, пылающее окно спальни с сорванной шторой, и вслед ей с грохотом полетел буйный вальс. Вынырнув из переулка, Маргарита пересекла сивцев-вражек и устремилась в другой переулок. Первое, что она осознала, это что полет представляет такое наслаждение, которое ни с чем в мире сравнить нельзя. Второе, что нельзя мечтать, потому что, влетев в переулок, она едва не разбилась, а старый газовый фонарь. Охнув, Маргарита увернулась, но поняла, что нужно сдержать ход, и полетела медленно, избегая электрических проводов, фонарей и опасных вывесок. Через мгновение она овладела пространством, а щетка слушалась малейшего движения или окрика. Тогда Маргариту заняла мысль о том, видит ли ее в городе. Но, так как никто из прохожих не задирал головы и не поражался, она поняла, что она невидима. Тут радость птицы окончательно Овладела ею ей захотелось буйствовать Летела она медленно, аккуратно проскальзывая над проводами И вылетала на Арбат, который встретил ее Воем машин, визгом трамваев, верчением миллионов огней Первое, что сделала Маргарита на Арбате Это концом щетки разбила светящийся семафор показывающей предельную скорость — 30 километров, <смех> и с наслаждением захохотала, видя, как шарахнулись в разные стороны прохожие на тротуарах. Уже на Арбате Маргарита сообразила, что этот город, в котором она вынесла такие страдания в последние полтора года, по сути дела в ее власти теперь, что она может отомстить ему, как сумеет. Вернее, не город приводил ее в состояние веселого бешенства, люди. Они лезли отовсюду, из всех щелей. Они высыпались из дверей поздних магазинов, витрины которых были украшены деревянными, разрисованными окраками и колбасами. Они хлопали дверьми, входя в кинематографы, толкались на мостовой, торчали во всех раскрытых окнах, Они зажигали примусы в кухнях, играли на разбитых фортепьяно, дрались на перекрестках, давили друг друга в трамваях. Сверху маргарите те, кто находились непосредственно под нею, казались безногими. «У, саранчо!» прошипела Маргарита и пошла самым медленным летом. Ей вдосталь хотелось насладиться ненавистью. И она... влетела осторожно в темную подворотню, а затем во двор и там поднялась к окнам четвертого этажа. Окно смрадной кухни было открыто настежь и Маргарита влетела в него, согнув голову под сырой сорочкой, висевшей на веревке. На плите ревели два примуса, и две женщины вели разговор между собой, стоя, у синих бешеных огней. «Вы, Пелагея Павловна, — с грустью сказала одна, — при старом режиме были такой же стервой, как и теперь».